«Не верь плоти своей!» «Все подвижники воздерживаются от всего», говорит Священное Писание. Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 25. «Необходимость всестороннего воздержания связана с особенностями строения человеческой души и с задачей ее очищения». Это хорошо уясняется из эскетического учения исихастов. Чистота сердечная, а вместе с ней и чистота совести, во многом определяются направленностью трех основных сил души, зависит от их правильной и гармоничной работы. Практически это выражается в том, что очищению сердца в процессе покаяния содействует трехчастное воздержание – Так отцы синаиты называют «воздержание от пищи, сна и телесного покоя», сопровождающееся непрестанной молитвой. Через посты воздержания разрушается внешний человек, а поскольку разрушается внешний, постольку обновляется внутренний. Этот постулат святителя Григория Паламы развивается в его учении – где утверждается, что все деяния подвижника сихаста должны сопровождаться непрестанной молитвой и сокрушением сердечным. Сердце же сокрушает троякое воздержание от сна, от пищи и телесной неги. Представитель того же направления, святитель сихаст константинопольский патриарх Филофей Коккин, в своем аскетическом трактате заповедует следующее. «Одно только требуется от всех – это ослабление страстей в трех частях души и полное истребление их с Божьей помощью. А соблюдение воздержания по Божественным Отцам приводит человека к смирению тела и души. Недостаточно временного поста. Стремиться надо к постоянному воздержанию». Необходимо стараться о полном воздержании в словах, делах, воспоминаниях, предприятиях, обычных беседах с ближними, и наиболее избегать, как только можешь, излишних, бесполезных и несвоевременных слов и словопрений с друзьями. Смехотворство же и распущенность тем более разрушительны для хранения ума, сокровенного поучения умной молитвы. Страха Божиего и смирения, и неизменно разрушают состояние всей души. Святитель Филофеи, патриарх Константинопольский, Коккин, год кончины 1379. Исихаст, сподвижник другого патриарха Исихаста, святителя Каллиста I, один из самых тонких богословов поздней Византии. Первосвятительский престол занимал дважды – в 1354 году и с 1365 по 76 годы. Друг и ученик святителя Григория Паламы. Его чаянием Палама был канонизирован, им же написаны «Житие и служба святому». Святитель Филофей – автор многочисленных богословских, аскетических, географических и богослужебных текстов, в том числе служб святым, канонов, акафистов, молитв, тропарей и прокимнов. Многие его сочинения переводились в Древней Руси еще при жизни автора и были известны в разных списках, хотя далеко не все его тексты до сих пор изданы даже на греческом. Известно более 20 его богословских трактатов. Им составлена паломитская редакция «Синодика в неделю православия». Написано 12 защитительных речей против еретика Никифора Григоры. Именно его редакция божественной литургии утвердилась на Руси с конца XIV века в качестве нормативной «Устав службы святителя Филофея» а его учительное Евангелие пользовалось неизменным авторитетом. Все это богатейшее наследие еще ждет многотомного научного издания. Святитель Филофей Коккин официально утвердил паламизм на византийской почве, покровительствовал продолжателям духовных и богословских традиций Григория Паламы. Что особенно примечательно, святитель Филофей продолжил политику святителя Калиста, направленную на духовное объединение с Русью и освобождение ее от татар-монгольского ига. Он активно способствовал святителю Алексею Московскому в деле объединения русских княжеств вокруг Москвы, призывал князей к почитанию митрополита всея Руси. Он же содействовал победе в Куликовской битве, ибо по его требованию русские князья дали страшную клятву выступить все вместе против врагов нашей веры. Кроме того, святитель Филофея отправлял посольство к преподобному Сергию Радонежскому, вступал в непосредственные контакты с его учениками. Трактат святого патриарха Филофея, предание к своему ученику, ежекаку как у ⁇ Внимательно сидеть и в келии ⁇ с сущими своими послушниками, до последнего времени был недоступен не только широкому читателю, но и специалистам. Впервые текст, переведенный из древнерусской рукописи, опубликован в 1999 году. Но если в XIV веке это учение приобрело законченную форму, то суть его была ясна с самого начала, и тех же принципов держались подвижники, бодрствующие на всякое время и молящиеся на всяком месте. Евангелие от Луки, глава 21, стих 36, первое послание к Тимофею, глава 2, стих 8. В этом нетрудно убедиться, не отходя от книжной полки. Вот голоса, звучавшие в IV веке в пустынях Египта, Сирии и Палестины. «Употребляй самую простую и дешевую пищу, не ешь досыта, спи мало и в меру, и ангелы посетят тебя. Не одевай одежды, которую мог бы ты величаться и хвалиться». Нищета есть ничто иное, как умеренность во всем, такое состояние, в котором довольствуются малым. Труд воздержания мы подъемлем для того, чтобы достигнуть чистоты сердца. Но один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный, ибо и душа имеет свою вредную пищу. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца есть корм души, питающий ее вредными соками. Можно и словом соблудить, и оком прелюбодействовать, и слухом оскверниться, и в сердце принять нечистоту, и неумеренностью в пищи и питии преступить пределы целомудрия. А кто через воздержание во всем этом соблюдает себя под законом девства, тот действительно показывает в себе совершенную и во всем преуспевшую благодать. Если обратиться к России и заглянуть в века 17, XVIII, XIX, то слышим «Оставь все земные заботы, все вещи, изобилие в различных яствах и одежде, и не занимайся изощренным рукоделием, но имей простое. Всю суету и измышление оставь, удались от мира и останься наедине со своей мыслью. Терпи недостаток во всем и уповай на Бога. Покуда не отсечешь все лишнее, не сумеешь пребывать в непрестанной молитве и не удержишь ее. Воздержание же есть в различных случаях. Оно есть и чревом, и языком, и зрением, и слухом и от всякой мысленной похоти. Надлежит всякое, кроме нужды, излишнее пожелание не попущать живоисполнение и, конечно, удерживать. Сие есть совершенное воздержание. Добродетель воздержания состоит ни в одном неедении брашен или нескитании ни чувств, ниже в одном хранении тела исправляется, но паче в охранении ума от всякого насилия греховной страсти. Воздержание необходимо, дабы исцелить все три силы души, чтобы прояснить ум, возбудить и развить чувства и подвигнуть к благой деятельности волю. Эти три способности человека мы затмеваем и подавляем более всего объедением и пьянством и заботами житейскими. Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. А через сто отпадаем от источника жизни, Бога, и не спадаем в тление и суету, извращая и оскверняя в себе образ Божий. Молитва искренняя, горячая бывает при воздержании. Не верь плоти своей, помни всегда, что плоть лжива. А вот современная Греция, дух тот же, что и столетия назад. С тех пор, как я ношу рясу, я ни разу не насытился ни хлебом, ни сном. Когда наши желания ограничиваются скудной пищей и небольшим отдыхом для тощей, как скелет плоти, тогда душа радуется в своих мощах. Никогда даже до сего дня я ни разу не протянул руки к печке, чтобы погреться, и никогда в своей жизни я не прикасался к женщине. Тело всегда хочет покоя, оно хочет спать и хочет хорошей пищи, а душа хочет поститься, бдеть и молиться. Горе тому, кто позволяет своей душе подчиниться плоти и творить дела плоти. Дух должен побеждать и подчинять тело. Воздержание от пищи, как и прочие орудия аскезы, это целительное средство, один из инструментов преобразования души. Как в покаянии мы избавляемся от греха, отсекая привязанность к своим пристрастиям, так и постовая дисциплина лишает силы нашу зависимость от услаждения поскольку голод много способствует укрощению чувств. Высоко духовное значение поста. Это наша посильная жертва Богу, возможность хотя бы таким образом выразить любовь к Творцу, когда, отказываясь ради Него от того, чего алчим, выказываем свое предпочтение. Это также повод проявить жертвенность по отношению к ближнему,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 Характерный диалог состоялся некогда в стенах Санаксарской обители, когда к настоятелю преподобному Феодору Ушакову обратились непонимающие смысла аскезы и вопрошали его о воздержании. «Если человеку не должно стремиться к наслаждению благами сего мира, то для чего сотворено Богом на земле столько приятных вещей?» Старец на это ответил. Вспомним, что и в раю дана была заповедь воздержания от плодов древа познания добра и зла. Видно из этого, что пост сроден естеству человека. Но если бы по этой нужде поста Бог не благоволился творить в таком обилии благ земных, тогда пост у всех был бы невольный. Нужно думать, что обилие благ на земле дано не для наслаждения, а для совершенства поста. Не невольного поста ждет от нас Бог, а восхотел, чтобы мы при всем изобилии постились из любви к Нему, как заповедано Святой Церковью. Обилие же благ земных Бог послал в утешение для немощных, больных, престарелых и младенцев. Сказано древними. Пост – начало христианского пути. Матерь молитвы, учитель безмолвия предшественник всех добрых дел. Посту, соблюдаемому с рассудительностью, свойственно вожделение молитвы. Пустота чрева и мысли наши делает страною пустынную, нетревожимую помыслами. А кто любит свое тело, тот не улучит Божией благодати. Если будешь владеть чревом, то станешь обитать в раю, а если не овладеешь им, то сделаешься добычей смерти. Как навозной куче свойственно гнить, так и плоть, которая много ест, обременяется прилогами бесовскими, склонностью к мечтательности, дремотой, сном, ленью, отягощенностью и неродением, расслабленностью и усталостью, а от этого доступ бесам и страстям. Если хочешь победить страсти, то отсеки сласти, Состояние желудка напрямую связано с процессом мышления, влияет на умственные возможности и духовную интуицию. Чрево, пресыщенное пищей, не оставляет места рассудительности. Не от одного безмерного употребления вина обезумевает человек, но и от пищи. Когда наполнишь чрево, не имей бесстыдства входить в исследование каких-либо предметов и понятий божественных, чтобы не раскаиваться. Разумей же, что говорю тебе, при наполненном чреве нет ведения тайн Божиих, а посему не обременяй чрева своего, чтобы не помутился ум твой и не быть тебе в смятении от парения мыслей. О делах Божиих не должно рассуждать по насыщении чрева, ибо в наполненном чреве нет ведения тайн Божиих. Сытая чрева не рождает тонкого ума. Пост, как известно, незаменимое оружие в борьбе против дьявола и, конечно, самым непосредственным образом связан с молитвенным деланием. Поэтому у отцов всех времен находим множество советов для новоначальных, из которых уясняется практический смысл воздержания. Последнее имеет особое значение для современного человека с его рационалистичным сознанием. Ему все труднее дается непосредственная вера. Прежде чем довериться или от чего-то отказаться, он хочет понимать цель поступка, нуждается в обосновании его логики. И тут нужно признать, Хотя отеческое учение мистично и уже потому иррационально, но даже отравленный скептицизмом ум, проникнувший с писаниями отцов, скоро убедится, что высокая духовность здесь неразрывно сосуществует с реализмом и практичностью. «Наказывай помыслы», — учат отцы, — «скудостью питания, чтобы думали не о блуде, а о голоде». Вслед за отягощением чрева, естественно, следует упадок сил и сонливость, поэтому ешь в трапезны лишь столько, сколько необходимо твоему организму. А если ты любишь объедаться, подвержен тайно едению и вечером снова садишься за обильный стол, тогда молитвы не жди. Нужно иссушить свое тело, чтобы в нем не было никаких движений, которые мешают молитве. Сытое тело мешает чисто молиться, и Дух Божий не приходит в насыщенное чрево. Из наставлений на эту тему отца Иоанна Кронштадтского можно составить целую книгу. Приведем лишь несколько фраз. «Мерзость Господу, жадность к пище и питью и присыщение. Смотри, употребляй только насущное количество пищи и питья» то есть достаточное для подкрепления сил, а не излишнее. Иначе войдет в тебя сатана, который входит в человека, между прочим, и через пищу, например, при излишестве, при лакомстве, при жадности. В сытом желудке дьявол удобно гнездится. А Опастясь, привлекаешь к себе духа святаго и делаешься духовным. «Паститься потому христианину необходимо, что свочеловечением Сына Божия природа человеческая одуховлена, обожена, и мы поспешаем к горнему царствию, которое несть брашно и питье, но правда, мир и радость духе святе. Послание к римлянам, глава 14, стих 17. «Если будешь поститься и молиться, то будешь дух». Объедение и сластолюбие пригвождают нас к земле и отсекают, так сказать, у души ее крылья. Сытый не способен к великому делу. Практическая сторона дела касается прежде всего меры вкушаемой пищи. Общий принцип довольно прост. Так мера поста в уставе святителя Василия Великого определяется правилом «не выше и не ниже силы» то есть не нежить плоть, не поступать с ней жестоко, но избегать неумеренности в том и в другом. Воздержание человека должно измеряться в каждом его телесной силой, ибо у одних тел с другими найдется столько же различия, сколько у железа с деревом. Принцип благоразумной меры не поощряет увлечение крайностями. Желать подвига большего в сравнении с другими, даже и в самом хорошем, есть страсть состязания, происходящая от тщеславия. На непозволительность всего указывает и апостол, осуждая также и чрезмерное усердие в нищедении тела. Второе послание к Коринфянам, глава 10, стих 12. Послание к Колоссинам, глава 2, стих 23. Смысл же воздержания не в одном удалении от яств, но в совершенном отречении от собственных своих произволений. Советы отцов, хотя и преподаны в основном монахам-пустынникам, могут быть полезны любому. Давай телу столько, сколько ему нужно, и не получишь вреда, хотя бы ты ел и три раза в день. Если человек и один раз в день ест, но безрассудно, то какая ему от того польза? Бог ни от кого не требует трудов сверх силы. Пусть вкушает, но не досыта, а немного, ибо кто будет есть досыта, тот и от полезного питания получит вред. Ешь в меру, чтобы не лишиться возможности есть». Не простирай ноги своей сверхсилы, чтобы не сделаться вовсе неспособным к делу. Определи себе правилом: никогда не наедаться досыта, но есть гораздо меньше потребного. И сколько можно, остерегайся протягивать руку к тому, что кажется хорошим, но ешь то, что положено пред тобою. Ешь на трапезе всего понемногу во славу Божию. Ешь и имей смирение, чтобы не осуждать других, и во всем имей меру и рассуждение. Надо приучить себя как можно меньше кушать, но это с рассуждением, насколько позволяет твоя работа. Мера воздержания должна быть такова, чтобы после обеда хотелось молиться». В письме к Мирянину, подвязающемуся в миру в молитвенном подвиге, в связи с его жалобой касательно утраты теплоты и усердия в молитве, великий афонский старец, определяя в частности меру поста, пишет «На чревообъедение ваше скажем, что если вы благовременно употребляете пищу, кушаете два раза в день досыта с благодарением ко Господу, то вы не погрешаете в этом. Бесчинно и грешно есть часто, по нескольку раз в день, и быть в пресыщении постоянным.